Питамакан приладил к тетиве стрелу, прицелился и выстрелил. Неудивительно, что он промахнулся. Стрела была сделана грубой и лишена оперения. Пролетела она на расстоянии четверти метра от птицы, ударилась в сук и упала на снег. Но тетерев даже и не встрепенулся. С тревогой смотрел я, как Питамакан прилаживает вторую и последнюю нашу стрелу. Я завопил от восторга, когда стрела попала в цель, и птица свалилась с ветки. Рванувшись вперед, я подхватил ее на лету и жадно ощупал жирное дельце. «Мясо! Смотри, у нас есть мясо!» — крикнул я, высоко поднимая добычу. «Замолчи! Ты спугнул всех птиц!» — сердито проворчал Питамакан. «Действительно!» Три тетерева, сидевшие на той же сосне, улетели, испуганные моими воплями. Питамакан, поднимая упавшие стрелы, посмотрел на меня укоризненно. Мне стало стыдно. Мы знали, что на соседних деревьях еще сидят тетерева, но увидели их не сразу, так как их оперение сливалось со стволами деревьев. Наконец мы разглядели трех птиц на ближайшей сосне. Питамакан стал стрелять, а я поднимал и приносил ему стрелы. Нам не везло. Он делал промах за промахом, и в конце концов тетерева, слегка задеты стрелами, улетели. Мы перешли к другому дереву. И здесь Питамакану посчастливилось. Он подстрелил двух птиц. Захватив добычу, Мы поспешили домой, к костру. Я предложил зажарить сразу трех птиц и поесть досыто. Но Питамакан заявил, что этого он не допустит. «Одну мы съедим сейчас, одну вечером и одну завтра утром», — решительно сказал он. «Мы были так голодны, что не стали ждать, пока дожарится наша птица». Мы сняли ее с углей, разделили пополам и съели полусырое мясо. Конечно, досыто я не наелся, но никогда ни одно кушание не казалось мне таким вкусным. И в сущности съели мы немало, синие американские тетерева крупные птицы. Поев, мы пошли со хворостом, а когда стемнело, уселись в шалаше перед костром и стали строить планы на будущее, которое представлялось нам далеко не в столь мрачных тонах, как накануне. «Эх, если бы у нас был хороший лук и настоящие стрелы, мы могли бы всю зиму кормиться китеревами», — сказал я. «Нам нужны лыжи», — возразил Питамакан. «Через несколько дней выпадет столько снегу, что мы будем проваливаться по пояс». «А лыжи мы сделаем из дерева», — предложил я, припоминая рассказы траптеров. «Но мы не можем ходить босиком. Через день-два наши мокасины развалятся. Посмотри, у меня уже разорвана подошва». «Брат, если мы хотим дожить до весны, увидеть зеленую траву, вернуться к родным нам нужна не только пища, но и нитки, и иголки. Кожа для макосин». Одежда и теплый вигвам. Скоро ударят лютые морозы. У меня сжалось сердце. Я думал о еде и забыл о всем остальном. Перечень нужных нам вещей привел меня в ужас. Иголки и нитки, макосины. Ничего не поделаешь, Питамакан. Придется нам умереть, — воскликнул я. Нам не раздобыть всех этих вещей. «Да — Раздобудем, — весело отозвался Питамакан. — И прежде всего мы сделаем хороший лук и настоящие стрелы с наконечниками из кремния или камня, похожего на лед. Завтра же примемся за работу. — Слушай. Я едва мог расслышать жалобный писк, но Питамакан сразу понял, в чем дело. «Джим — Джим! Кролик попал в силки! — крикнул он. Мы выбежали из шалаша и бросились в кусты. Питамакан не ошибся, в петле задыхаясь бился кролик. Мы вынули его, снова наставили ловушку, и веселые и счастливые вернулись к костру. В тот вечер мы съели не одного, а двух тетеревов. Мы зарыли их в золу и на этот раз у нас хватило терпения подождать, пока жаркое будет готово. «Гнилая тетива!» «Мой дед говорил мне, как это нужно делать. Вот, смотри», — сказал Питамакан. Положив на ладонь левой руки пластинку обсидиана, он постукивал по ней треугольным камнем, который держал в правой руке. «Но есть и другой способ», — продолжал он. «Нужно нагреть пластинку на огне», а затем осторожно капнуть воды на ту часть ее, которую ты хочешь отколоть. Не найдя кремний, мы принесли куски обсидиана, которые были спрятаны под нависшими ветвями сосны. А рано утром мы осмотрели ловушки и в каждой нашли по кролику. Теперь они висели на ветке дерева в двух шагах от шалаша. Кролика, пойманного накануне, мы съели за завтраком. Я тоже попытался сделать из куска обсидиана наконечник для стрелы, но работа у нас не клеилась, а материала было мало. Мы испортили много пластинок. Они раскалывались, если мы слишком сильно ударяли по ним камнем. Решив испробовать второй способ, мы принесли расщепленную ветку ивы, которая должна была заменить нам щипцы, и положили горсть снега, в камня, напоминавшего по форме блюдца. Решено было, что я буду нагревать обсидиан, а питомокан придавать пластинкам форму наконечника. Он выбрал почти треугольный кусок, длиной в 4 сантиметра, толщиной в один. Одна сторона его была заострена, как лезвие бритвы, две другие тупые. Следуя наставлениям Питамакана, я взял пластинку щипцами за острый край, подержал над тлеющими углями, которые мы выгребли из костра, и лишь после этого поднес ее к огню. Питамакан опустил в воду кончик сосновой иглы и осторожно капнул водой на тот кусок пластинки, который мы хотели отколоть. Послышалось шипение. Вода испарилась, но с пластинкой обсидиана, казалось, никаких изменений не произошло. Питамакан вторично капнул водой на то же самое место. От пластинки отскочил кусок величиной с ноготью мизинца. Мы оба радостно вскрикнули. Опыт удался. Вскоре мы убедились, что пластинку нужно держать наклонно, так, чтобы капли воды... Стекала по той линии, вдоль которой должна была пройти трещина. После двухчасовой работы мы сделали из куска обсидиана маленький наконечник для стрелы. Конечно, дед Питамакана с презрением выбросил бы этот наконечник, но мы были им очень довольны. Работали мы целый день, и к вечеру у нас было пять вполне сносных наконечников. На закате солнца прекратился снегопад, и мы пошли посмотреть на селки для кроликов, но нашли их пустыми. Тогда мы перенесли обе на другую тропинку. Снегу выпало много, мы увезли повыше колен, и ходить было очень трудно. Нам предстояла работа не менее трудная, чем выделывание наконечников. Нужно было найти подходящий материал для луков и стрел. В тот вечер мы ничего не нашли, но на следующее утро, осмотрев селки и вынув из петли одного кролика, мы случайно наткнулись на деревца, похожее на ясень, из которого черноногие делают свои луки. Сбегав шалаш за большим плоским камнем, служившим нам наковальней, и за камнями, заменявшими ножи, Мы срубили два прямых стройных деревца. Стволы их имели в диаметре около пяти сантиметров. Древки для стрел мы решили сделать из прямых ветвей ивы. На берегу реки мы нашли несколько шероховатых кусков песчаника, которые могли заменить нам напильник пильник. Два дня потратили мы на изготовление луков и стрел. Луки мы обстругивали и обтачивали сначала кусками песчаника, затем ножами из обсидиана. Но мы боялись держать их на огне, так как дерево могло треснуть. Поэтому наши луки были менее упруги, чем им следовало быть. Немало потрудились мы и над выделкой стрел. Расщепив конец стрелы, мы вставляли в щель наконечник, и привязывали его кроличьими сухожилиями. Для оперения мы пользовались перьями тетерьвов и привязывали их к древкам теми же сухожилиями. К счастью, кролики ежедневно попадали в щелки, и мы не голодали. Но нам надоело питаться одним кроличьим мясом. Наконец луки и стрелы были готовы. Оставалось сделать тетиву. Мы хотели взять тетиву, Для этой цели завязки от макасин, но они были широкие, шероховатые и непрочные. Как-то вечером Питамакан решил отрезать прядь волос для тетивы. Но проснувшись на следующее утро, заявил, что ему приснился сон, который он истолковал как запрещение отрезать волосы. Все черноногие верили в сны, и я не стал спорить с Питамаканом, зная, что мои доводы не произведут на него никакого впечатления. В то утро мы нашли в селках двух кроликов. И добычу и селки мы отнесли в шалаш, так как теперь те же ремни должны были пойти на тетиву. Один ремень разорвался, как только мы его высушили и натянули. Связав концы, мы скрутили из двух ремней веревку, которую натянули на лук Питамакана. А я остался без тетивы и должен был ждать, пока мы не убьем какого-нибудь крупного зверя, чьи сухожилия пригодны для тетивы. Я совсем не был уверен, что ремень на луке Питамакана окажется достаточно прочным. «Попробуй-ка его натянуть», — предложил я. «Нет», — возразил Питамакан, — Пусть луч он порвется после первого выстрела. Мы спустились в долину. Ярко светило солнце, но день был очень холодный, и деревья потрескивали от мороза. Не ноги кроличьими шкурками, заменявшими нам носки, мы не могли бы далеко отойти от костра. Звериные тропы в лесу перекрещивались и переплетались, напоминая сеть, раскинутую на снегу. Следуя по этим тропам, мы не проваливались в снег, но нам часто приходилось с них сворачивать, так как они вели не в ту сторону, куда мы шли. Мы шли медленно и старались не шуметь. Нам хотелось подкрасться какому-нибудь животному, отдыхающему в кустах. Из-под ветвей сосны Выпорхнула стая тетеревов, но в них мы не стреляли, опасаясь в случае промаха испортить наконечники стрел. Попади стрела в сук или ствол дерева, расшатался бы плохо укрепленный наконечник.